Вторая серия. Душа. «Я должен проверить ваши документы», — заявил комиссар Хрыц. В жизни его голос звучал совсем по-другому, чем в телефоне, как будто некие фильтры удалили из него вялые и одутловатые нотки. Когда они договаривались о встрече, Макс представлял себе неулыбчивого, сурового мужчину среднего роста, А теперь вблизи и нос к носу. Он казался пухлым и низеньким колобком с неопрятной щетиной на щеках и мешками под глазами. Макс даже на секунду задумался, тот ли это хрыц, который ему звонил. «Ты все еще пытаешься увидеть, все еще думаешь глазами», — отругал он себя. «Трюизм! А как еще он мог думать? Как могут еще представлять себе мир люди, прожившие не один десяток лет с этим органом чувств всю свою жизнь он видел и весь процесс познания был подчинен именно зрению и зрительной памяти. когда-то давно он обсуждал с яноком необходимость учить английский. Моему поколению эта фигня была не нужна, а когда все вдруг изменилось и она понадобилась, мы оказались уже старыми чтобы учиться. но дети, которые растут в новом мире, Это другое. Воспоминание о малыше запустило вновь серию попыток представить себе его образ, но мучительное воспоминание никак не оживало. Горе и боль, накрывшие его, когда он плакал сидя возле памятника, когда тащился сюда, сотворили ядовитый болезненный туман, сотканный из обрывков мыслей, событий и слов. Туман спрятал любимое лицо и не давал извлечь его из глубин подсознания. Когда увидишь что-то своими глазами, оно перестает быть страшным, — говорила когда-то мать. Никогда еще эти слова не казались ему столь мудрыми. В голове постоянно всплывали разные события из прошлого, и лицо парня оставалось размытым, нечетким, странно похожим на тысячи других виденных Максом лиц. Но тот давний разговор внезапно будто унес туман прочь, И из памяти на Макса глянул еще совсем юный, но совершенно четкий образ худенького мальчика с зубами кролика и торчащими во все стороны вихрами. Это были каникулы. Он не помнил точно, в каком году они тогда ездили на озеро Турово. Макс, его тогдашняя подружка Гошка, сестра Ева с мужем Чариком и, конечно, Янок. Ему тогда было лет тринадцать 14 На фото, которое сделала по их просьбе пани из киоска с вафлями, они выглядели счастливыми. Но это оказалось неправдой. Гошка уже носила в себе дитя, которое так и не родилось, и стала причиной вечной обиды на Макса, а Ева под нажимом брата призналась в том, что муж ее колотит. Макс, до того строго придерживавшийся правила держать личное подальше от работы, не выдержал, И Чарик Винницкий отправился в места не столь отдаленные за преступления, среди которых домашнее насилие было самым невинным. Он провел в тюрьме пять лет. Янак Винницкий. Малыш. Перспективный сотрудник рекламного бизнеса, свободный от работы время активист благотворительных программ по адаптации к новому миру. Учредитель общественной организации «Не жалеем сердец» он втянул в работу правление дядю, который даже согласился дать свой отпечаток пальца на специальном бланке. «Мы забудем о том, что когда-то могли видеть, и снова станем счастливыми. Вот увидишь!» убеждал его племянник, взволнованный до такой степени, что даже не заметил нелепости своих собственных слов. Именно тогда Макс и вспомнил про уроки английского. «Малыш, милый, добрый парень, смотрящий в будущее с оптимизмом. О нет, оптимистично воспринимающий жизнь и готовый к переменам, к лучшему». И вот он где-то здесь, на месте преступления, в центре широкого прямоугольника, отгороженного на рыночной площади лентами и датчиками полицейских типперов, громко и пронзительно вещающих. Проход закрыт, работает полиция, пожалуйста, поверните. — Инспектор, — прорезался Хрыц. — Ваши документы, пожалуйста. — Что? — Простите, вот они. Макс прижал трость под мышкой левой руки, а правый полез в задний карман. Вытащил бумажник, достал из него пластиковую карту, пощупал, убеждаясь, что это паспорт. Протянул хрыцу. «Спасибо», — ответил комиссар. Их руки соприкоснулись, и Макс убедился, что голос не обманул. Мужчина был явно толстым. Такие пальцы-сосиски мог иметь только кто-то с весьма избыточным весом. Взвизгнул портативный сканер. Хрыц попросил Макса поднять голову и выпрямиться, будто для фотографии, и сказал традиционную фразу. «Меня зовут Максимилиан Грабинский». Макс медленно повторил, стараясь, чтобы голос и произношение были такими же, как тогда, когда его данные заносили в документы. Он испытывал тоже неуютное чувство, что возникало у него обычно в банке, причем еще до утраты зрения. Он почему-то боялся, что не сможет поставить правильную подпись. Однако раздался только один сигнал сканера, все было в порядке. «Теперь говорите что угодно», — заявил Хрыц. «Так, чтобы я мог наставить биометрический сканер на мою физиономию и сделать фото», — буркнул Макс, недовольный тем, что полицейский объясняет ему элементарные вещи. Он был уверен, что где-то здесь, прямо за линией полицейских типперов, затаились журналисты. надеясь, что кто-нибудь что-нибудь ляпнет, и они смогут поймать сенсационный материал. то знает, может и сам убийца тут же, на расстоянии вытянутой руки, прислушивался к разговорам полицейских, звуком окруживших тело сканеров, дышал сладковатым духом ландышей и еще более сладким, но с примесью гнили, запахом смерти. Очередной сигнал сканера — окончательно подтвердил личность Макса. «Все в порядке», — согласился Хрыц, убирая устройство. Раздался треск молнии, шорох сумки или кармана плаща. «Вашу руку, инспектор». «Вот прямо так запросто», — подумал Макс, однако протянул ладонь и осторожно помахал ею. Их руки встретились и пожали друг друга, как в прежние дни. «А мой паспорт все еще у вас, комиссар». — сказал он, скрывая смущение, вызванное столь архаичным и неуместным сегодня ритуалом приветствия. «Ах, черт!» — сотнял руку, и тут же вновь раздался виск молнии и шуршание ткани. «Минуточку!» «Вы можете мне рассказать, что все-таки случилось?» — спросил Макс, пряча карточку в бумажник. «И если не секрет, кто позволил пану нарушить правила и вызвать меня прямо сюда?» Хрыц нервно засмеялся, и это утвердило Макса в подозрении, что за допуском его на место преступления стоял кто-то знакомый. Может, старый товарищ по службе или... «Мне звонил инспектор Воронович», — прервал его мысли Хрыц. «Ворона?» Макс не смог скрыть изумление. «Что он делает во Вроцлаве?» С Вороновичем они были знакомы еще с Аполло, и Макс с удивлением и неприязнью осознал, что прекрасно помнит его оттопыренную губу, квадратную челюсть и выпуклые скулы, несмотря на прошедшие годы. Он прибыл когда-то по направлению солидарности с новеньким дипломом полицейского училища в Щецине и пакетом рекомендаций, полученных в нарушение всех общепринятых правил, вроде как авансом. И даже если бы ему пришлось выражать свое презрение ко всем, что хоть когда-либо, хоть на мгновение владел удостоверением полицейского, следовало признать, что Ворона с этой задачей справился бы отлично. За шесть лет работы в Аполе он вроде и не прославился ничем особенным, однако постоянно получал продвижение по службе и награды непонятно за что, а хорошие отношения с местными журналистами довольно быстро сделали из него популярную персону. Он был похож на самоисполняющееся пророчество, несбывшуюся мечту ведущего тренингов по персоналу, живое воплощение технологии успеха. В польской команде все все понимали, однако ни у кого не было достаточно выслуги, чтобы выразить общее мнение напрямую. Макс считал своим личным достижением то, что ему удалось сбыть ворону при первой же оказии. И хотя тому потом удалось достичь успеха в столице и даже поработать пресс-секретарем управления, трудно было предположить у столь мелочного человека способность понять, какую важную роль сыграл Макс в его карьере. Да, сын человеческий уходит, как о том говорится в Писании, но горе тому человеку, который предаст сына человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку, Вспомнил он и невольно усмехнулся. Эта цитата очень бы подошла Вороне. «Инспектор Воронович исполняет обязанности руководителя убойного отдела», пояснил Хрыц. «Еще с 2017 Вообще-то он был заместителем, но предыдущий начальник ушел на пенсию как раз перед пандемией, и процедура... Да я все понял, спасибо», перебил Макс. «О том, как происходили кадровые перестановки в полиции...» Он слышал и мог себе отлично представить, поэтому совсем не хотел это сейчас обсуждать. Внезапный порыв ветра, усиливший сладковатый запах, напомнил, зачем он тут. Когда был найден труп? В последний миг удержался, чтобы не произнести «малыш». Если бы он назвал его так, то сразу бы напомнил полицейскому, в качестве кого он здесь. Родственник погибшего, которому не следует сообщать все, а не специалист, с которым можно делиться гипотезами и предположениями. До тех пор, пока он не понял мотивы вороны, ему придется действовать крайне осторожно, чтобы не попасть в просаг и хоть что-то узнать. До сегодня утром его нашла... Хрыц на секунду замолк и продолжил тихонько коснувшись Максова плеча, — Давайте отойдем на закрытую территорию, инспектор. Осторожнее, тут лента, и Типпер может заорать. — Не работает, — буркнул Макс. — Простите, что? — Мой Типпер. Грабинский тяжело вздохнул, будто хотел признаться в давно тяготившем его преступлении. Я телефон уронил во время нашего разговора, и он вырубился. — Ох, сожалею, — посочувствовал Хрыц. «Все в порядке, комиссар». Макса позабавила мысль, что полицейский принес ему соболезнования в связи с утратой телефона, но ни словом не обмолвился о племяннике. Постукивая тростью и попискивая комиссаровым типпером, они добрались до чаши фонтана. Там работали полицейские техники. В строгом молчании, если не считать бормотания, взвизгов и скрежетов сканера, щелчков съемочной аппаратуры — шипение пневматических рукавов. «Должно быть огромный аппарат», — отметил Макс, который никогда не видел, да и не смог бы увидеть полицейский 3D-сканер. Ведь в его время такая штука никому и в голову прийти не могла. «А как долго его устанавливать?» «Около получаса», — ответил Хрыц. «Вместе с настройкой где-то час. Но наши мальчики постепенно осваиваются, и дело идет все быстрее». Кто-то слева сдержанно фыркнул, видимо, реагируя на мальчиков. Макс поймал себя на том, что инстинктивно поднял голову, как если бы хотел увидеть, кто там. Раз сканер здесь, то, как я понимаю, тело все еще лежит где-то рядом. И тут же мысленно проклял свою торопливость. Такие вопросы разрушали его образ эксперта в глазах хрыться. В глазах хрыться? Боже, в каких глазах! «Да, — Да-да, не чуете? — ответил комиссар. Макс втянул носом в воздух. Запах разлагающейся плоти усилился на фоне аромата ландышей, вони кошачьей мочи, запаха нагретого металла, резины и пластиковых деталей сканера. — Да уж, вонища! — пробормотал Хрыц. — А мы ведь еще с подветренной стороны. По ту сторону еще ужаснее. А он еще и пернул... Ой, простите, инспектор. Я же забыл сказать, что это пана... Мне надо вырвать мой поганый язык, простите. Да все нормально, успокоил его Макс, в глубине души даже довольный тем, что Хрэйц так быстро позабыл, кто он. Это значило, во-первых, что в нем видели полицейского, а во-вторых, можно было использовать неловкость себе на пользу и подтолкнуть комиссара к откровенности. А пан комиссар не знает, случаем, почему инспектор Воронович попросил позвонить именно мне. — Мы нашли у покойного телефон, — ответил Хрыц с явным облегчением от того, что они сменили тему. — Мы проверили список последних номеров и имен по нашей базе. С вами Винницкий говорил три дня назад, поэтому номер сохранился в телефоне. — Он мне звонил последнему? — удивился Макс. — Нет, вы были в конце списка. У него был десяток номеров. Первым был неважно, — прервал его Макс. — Об этом позже. — Ясно, инспектор? Мы каждого пробили по базе и поняли, что вы тот самый, и кто-то решил доложить начальнику, а он приказал позвонить. Вдруг вы захотите помочь следствию? — Чтобы мне стало легче. Понятно. сказал Макс, хотя на самом деле не понимал ничего. Не было никакого резона допускать его до следствия. На самом деле все обстоятельства были решительно против. Личная заинтересованность, явная необъективность, желание отомстить. Хотя, с другой стороны, не была ли это профессиональная плата за подлости из прошлого? Ведь те проблемы, что могли возникнуть у Грабинского, влезшего в полицейское расследование со своим частным сыском, не шли ни в какое сравнение с тем, чем рисковал ворона, допуская на место преступления родственника, да еще и наверняка из списка подозреваемых. — А кто-нибудь из прокуратуры был здесь? — спросил он. — Конечно, были, — вздохнул Хрыц. Прокурор Пакат надзирал за установкой сканера и велел прислать ему копию отпечатков. — Ну и дела, пан инспектор. Эта бандура стоит целое состояние. Съемка длится часами, а они нам в двух экземплярах типа. — Да, дела, — согласился Макс. — А могу я осмотреть тело? Хрыц явно колебался. Было слышно, как он шумно вдыхал и выдыхал воздух, не зная, видимо, как поступить. — У вас есть опыт? — спросил он наконец. «Осматривал ли я трупы?» «Вслепую, инспектор», — пояснил полицейский. Тут он был прав. «Нет, комиссар, никогда», — признался Макс. «Но у нас вот-вот появится полный снимок тела, его положение и всякое прочее. Я уверен, что все подробности уже обработаны и готовы для распечатки». Могу поспорить, что мой племянник уже с ног до головы в порошке для дактилоскопии, и ваши сотрудники вслепую проверяют ленты в поисках отпечатков из базы. Сканер их найдет, а за трупом вот-вот приедут и увезут его отсюда». Хрыц рассмеялся, а где-то поблизости запищал чей-то личный типпер и механический голос отреагировал. «Проход закрыт, работает полиция!» Пожалуйста, поверните. — Эй, чё у вас там, сволочи? — раздался хриплый пьяный голос. — Тут рынок, неясно чё ли. Общественный рынок, чё за вонища? Послышались быстрые шаги и шорох ткани, и два полицейских вступили в беседу с пьяницей. — Да не лезу я никуда! — возмущался пьяный. — И так едва дошёл. «Живу я тут! Вон в том доме!» «По пьяни они все машут руками», — поделился Хрыц. «Можно подумать, водка вернула им зрение, и они правда знают, в какой стороне дом. Забавно, да?» «Моя бабушка говорила дедушке, не пей столько, а слепнешь». Он ее, конечно, не слушал и был прав. «Ну что там со сканером?» Макс сменил тему, услыхав резкий звук складывающихся механических... Рычагов. Раздалось шипение и стало тихо. «Похоже, закончили. Но его еще надо сложить. Его поставили совсем близко к телу», — заметил комиссар, и, услыхав Макса, вздох добавил. «Может, кофейку?» «Если честно, я бы предпочел, чтобы вы мне показали результаты осмотра. Я слыхал, что он делается и в аудиоверсии. Это правда?» Снова на мгновение воцарилось напряженное молчание, сопровождаемое шумным дыханием. — Да я точно не знаю, могу ли... — осторожно начал Хрыц, и Макс понял, что не должен дать ему закончить фразу. Его отец говорил когда-то, что главное — убедить противника, что он проиграл. — Ну, Ворона не стал бы меня звать сюда без необходимости, как думаете? — прервал он комиссаровые раздумья. — Зачем-то же я ему был нужен? «Поэтому уж будьте любезны!» «Ну ладно!» Сопя рыц вжикнул молнии и зашуршал в карманах. «Вот, держите плеер и наушники!» «Спасибо!» Макс взял плеер и сразу вставил наушник в левое ухо. «Так что насчет кофе?» «Я вас провожу!» Сказал комиссар и аккуратно взял его под руку. Они медленно, крошечными шажками... Двинулись по скользкой мостовой. Макс включил звук и внимательно слушал сухой, слегка гнусавый голос, который подробно описывал положение тела, нанесенное ему повреждения, причины смерти и степень разложения тканей. Он попробовал представить себе картину. Малыш, сидящий в фонтане, как в курортном бассейне, опираясь локтями на края чаши, голова свесилась на грудь, как у спящего, Ноги вытянуты вперед. Винницкий был достаточно высокого роста, поэтому, по мнению лаборанта, его и удалось усадить в небрежной позе в довольно глубокой чаше. С кем-то среднего роста такой фокус не получился бы, поза бы выглядела дурацкой и неестественной. Пальцы левой руки малыша были сжаты таким образом, чтобы казалось, будто он держал в ней несуществующий стакан, а указательный палец правой руки Был куда-то наставлен. Макс потянулся по привычке за телефоном, чтобы сделать несколько заметок, но вспомнил, что телефон разбился. Детали, показавшиеся ему важными, пришлось постараться запомнить. «Сахару?» — спросил Хрыц. «Три ложки, спасибо», — ответил Макс, включив перемотку и вновь запуская последние 30 секунд отчета. Он пил сладкий кофе последний раз еще во времена службы в полиции, и ему пришло в голову, что, может быть, ему удастся хоть на время убедить себя, что это просто работа. Ничего особенного. Кликнул электрический чайник, мимо в холодном воздухе пронеслось облачко горячего пара и запахло дешевым растворимым кофе. «Ваш кофе, инспектор. Протяните, пожалуйста, руку, я поймаю ее и...» «Да я справлюсь». Макс вынул наушника из уха, осторожно привстал, ощупал край складного столика, потом донышко чашки, провел пальцем по горячей пластмассовой стенке, подцепил ложку и размешал. Убедившись, что у чашки есть ручка, взял ее и снова сел, выпрямившись. Где-то в отдалении запищали ленты ограждения и типперы, Послышалась ругань очередного прохожего, возмущавшегося, что пол рынка перегородили. Журналист из «Голоса Нижней Селезии» требовал признаться, что еще полиция и власти пытаются скрыть от граждан. — Какие же они все-таки наглые! — заметил Хрыц. — Если бы они могли видеть, как раньше, то просто сделали бы пару фоток, да и отвалили бы, — возразил Макс. Впрочем, что я говорю? Могли бы вы себе представить когда-либо труп в этом фонтане? — Я из Гродкова, — заявил комиссар так, будто это все объясняло. Меня перевели во Вроцлав после переобучения. — Так вы непростой слепой, не как мы все, — Хрыц засмеялся. — Для старого пса важнее всего нюх, инспектор. Они допили кофе. Еще с четверть часа ушло у Макса на повторное прослушивание тех моментов отчета, что вызвали вопросы. Больше всего его озадачила шишка на голове покойного. Получалось, что его сначала оглушили, и только потом, уже в фонтане, перерезали ему горло. Отсутствие следов борьбы и брызг наводило на мысль, что парень был уже мертв, когда ему наносили рану. Он хотел было поделиться сомнениями с Хрыцем и проверить свои гипотезы в свете уже добытых с помощью техники данных, но тут к ним подошел кто-то из следственной группы и высоким подрагивающим голосом сообщил, что сканер собран. — Мы готовы укладывать тело, — доложил техник. — Когда пан комиссар прикажет? — Еще минуту, — ответил Хрыц. — Инспектор? «Проводите меня, пожалуйста». Разволновавшись, он не сразу понял, что забыл трость возле столика, за которым пил кофе. Подумал, что раз уж дошел до фонтана, то надо будет не забыть ее на обратном пути. Техник помог ему подойти вплотную к чаше. Здесь приходилось дышать в основном ртом, но все равно от сладковатого смрада перехватывало дыхание и тошнило. Вспомнились все те трупы, которых он навидался за время своей работы. Забитые мужьями жены, зарезанные кухонными ножами алкоголики в грязных кухнях, висельники с раздутыми красными лицами и высунутыми мерзкими языками, осклизлые утопленники. «Тело прямо напротив пана. Пожалуйста, встаньте на колени, там возле вас коврик», сказал бесстрастным голосом техник, пахнущей тальком и соленой водой. Оказалось, это его голос наговорил отчет. — Я сейчас дам пану латексные перчатки. Пожалуйста, наденьте их. — Тело следует касаться осторожно, не сжимая, не нарушая образовавшиеся структуры. — Благодарю, — перебил его Макс. Он понятия не имел, что за структуры там образовались. В былые годы он бы обязательно об этом узнал... Но сейчас у него не было ни времени, ни сил. Он понимал, что впервые за двадцать лет может не выдержать, и потому спешил. Чудовищный запах и осознание того, что перед ним малыш, заставляли его колени трястись, желудок сжиматься, а шею будто резали ножом. Он осторожно встал на колени на резиновый коврик, надел перчатки и как можно дальше вытянул перед собой руки. Он коснулся тела. и провел рукой по следу запекшейся крови до линии ключиц, потом ощупал бицепс вытянутой правой руки. Его по-прежнему смущал этот выставленный палец, на что он указывал. В отчете ничего об этом сказано не было, только чисто техническое описание. А был ли у этих людей вообще опыт расследования? А учили ли их в спешке хоть чему-то, кроме этих новых технических методов? Макс дотянулся до пальца и тщательно его ощупал. Вдруг бы нашлась какая-то подсказка. Так, ранка или что-то прилепленное, может, сломанный ноготь. Он пока не знал точно, что ищет, однако чувствовал, что во всей этой нарочитости есть какой-то смысл. — А на что указывает рука? — спросил Макс. — Да похоже, ни на что конкретное. Откуда-то сверху донесся голос хрыться. Ограждение вокруг люка, чтобы не провалиться в яму. Окно ратуши. Мы даже сходили во внутреннее помещение за окном. Все там проверили, но ничего особенного не нашли. Скорее всего, это ложный след. Ну или то, что там находилось, уже убрали. Хм, промычал Макс и осторожно провел перчаткой по вытянутой руке, снова по ключице и начал ощупывать другую руку. Он коснулся кончиками пальцев ладони, В первое мгновение согнутые пальцы действительно создавали впечатление, что они будто держат несуществующий стакан. Однако потом он вдруг ощутил нечто странное, и на этой руке указательный палец был согнут сильнее, чем остальные, и тоже на что-то указывал. Насколько позволяло воображение, Макс попробовал построить линию от пальца до тела, и получилось, что малыш показывал на самого себя. «Там я? Я у себя?» — сказал он неожиданно вслух. «О чем это, пан?» — поинтересовался Хрыц. «Не обращайте внимания, комиссар, это я сам с собой. Это у меня такая манера». Вдруг он замолчал и хлопнул себя по лбу. «Это было очевидно!» Он встал с коленей, вздрогнув от раздавшегося хруста суставов. «А у вас есть какие-нибудь методы обнаружения следов крови?» — спросил максу техника, точнее, у того места, на котором, как ему казалось, тот стоял. «Ну, в смысле найти, где она капала, определить форму пятен». «Ну да», — ответил техник, явно колеблясь. В Максовом воображении это придало ему более человеческий облик. Для обнаружения следов мы по-прежнему применяем каталитический метод, только сейчас используем еще ароматизирующие маркеры, раствор люминола и подкисленной воды с добавлением «меньше подробностей», прервал его разглагольствование Макс. «Правильно ли я понимаю, что следы крови вы определяете по особому запаху?» «Ну да», — согласился техник. «Правда, в это кайванище его трудно унюхать, но... Но эти пятна ведь по-прежнему светятся в ультрафиолете». Этот вопрос явно поставил техника в тупик. Он почти минуту не знал, что сказать. «Наверное?» «Ну да», — ответил он в конце концов и добавил уже увереннее. «Я не знаю, почему бы им не светиться, как прежде». но по очевидным причинам не могу этого утверждать». Макс рассмеялся так, будто это была самая смешная шутка в его жизни. «А как вы архивируете пятна?» — спросил он через минуту. «Но «Ну есть же какой-нибудь способ для этого, правда?» «Есть, конечно, только он еще на стадии испытаний. Пока сделаны только три прибора. Один работает в котовице один в Варшаве один у нас». Компьютерная программа обрабатывает снимки, которые мы делаем здесь по методу теплового пятна, и потом мы их воспроизводим на специальной термической плитке. Немножко как игра в горячо-холодно. А обрабатываем в лаборатории с помощью лазерных лучей, типа как такая лазерная арфа. Не знаю, знакомы ли вы с этим инструментом. — Да я из поколения поклонников жана Мишеля Жара, — ответил Макс, и техник засмеялся. «А почему вас так заинтересовала кровь, инспектор?» Хрыться охватило любопытство. «Да потому что малыш на нее указывает», — пояснил Макс. Палец левой руки указывает на то, что искать. «А правой? Где?» «Левая показывает на кровавую рану». «Выходит, мы ищем что-то, написанное кровью на стене?» По старой, неуместной сегодня привычке, Макс пожал плечами, не задумываясь, что никто этого не видит. Потом до него дошло, и он смилостивился. «Я думаю, что уж, коли у вас есть такой новый метод, то не помешает проверить, если, конечно, получится не только найти, но и прочитать. Ну, если это не безнадежные каракули...» В голосе техника снова прозвучала неуверенность, но на этот раз с легким оттенком профессиональной обиды, а может быть, зависти. «Мы можем сфоткать стены и прогнать их через программу распознавания почерка, но... не знаю». «Если я прав, надпись будет легко читаемая и четкая», — вмешался Макс. «Убийца не стал бы возиться с телом, если бы не рассчитывал на то, что послание прочтут». и, только сказав это, вдруг осознал, что если его догадки справедливы, то факты предстают в ином, куда как более тревожном свете. То, что он шел на встречу с малышом, звонок, удивительное приглашение вороны и допуск его до тайн следствия, да сразу на таком уровне, да нет. Не стоит так думать, ставить сразу себя в центр заговора. Это не может быть правдой, даже если похоже, что все сходится. Как когда-то, кажется, будто сотни лет назад, говорил его преподаватель криминалистики, если ваша версия не отвечает на многие вопросы следствия, то, скорее всего, она неверна. Но если она отвечает сразу на все вопросы, то, скорее всего, она полное дерьмо. Хрыц отдал приказы. и начавшийся гвалт показал, что команда приступила к их исполнению. Макс стянул перчатки, решив, что можно прерваться. — Какие-то уж очень ядреные эти ароматические таблетки, — заметил он, когда техник помог ему выбраться из фонтана. — Разве их еще не изъяли из продажи? — Не знаю, может, и изъяли, — ответил Хрыц рассеянно. — Вот черт! какая интересная идея с надписью надо проверить бы прямо сейчас все стены на всякий случай Пустая трата времени согласился макс впрочем кто знает где может оказаться нужное место поэтому не помешает а в организациях которые торгуют химией у них делают какой-нибудь ну типа мониторинг да во многих общественных местах стоит что-то типа прослушки — согласился Хрыц. — Все разговоры записываются, однако по закону их следует уничтожать через 24 часа. — Это повсеместное правило про 24 часа, — полюбопытствовал Макс. — Тот факт, что он ничего не знал о наблюдении, ничего не значил. Он вообще в последнее время мало чем интересовался. — А это место тоже прослушивается? — Да, мы уже запросили запись. ответил Хрыц, явно гордый тем, что может, наконец, похвастаться. Макс поймал себя на мысли, что мужчине уже достаточно лет, и у него должен быть большой опыт работы в полиции. Ведь и в Гродкове, городке милом, небольшом и спокойном, у него, тем не менее, наверняка было множество возможностей проявить себя. — И я думаю, не все знают, что записи удаляются, — добавил комиссар. «А это делается автоматически? Или кто-то должен удалять вручную?» — допытывался Макс. «Насколько я знаю, автоматически». «Вот мне и интересно, что мы там услышим, комиссар». хрыц предложил еще по чашке кофе, и на этот раз они отправили младшего полицейского в одну из кофейн поблизости купить чего-нибудь поприличнее растворимого кофе. Ему дали указание, сколько сахару класть в чашки — и посыльный удалился непривычно твердым шагом, следуя приказам телефона. Его типпер-проводник оказался мужчиной, судя по тихому, но твердому голосу, уверенным в себе и решительным. За таким голосом в телефоне можно было следовать без страха и упрека, однако Макс сразу подумал, что ему не было бы с ним так приятно ругаться, как с Магдаленой. Интересно, когда он ее вновь услышит? и как вернется домой? Посыльный с кофе вернулся неожиданно шустро. Правда, чашки были липкими на ощупь, и с них текло так, что был слышен стук капель о землю, но Макс все равно был поражен скоростью, с какой тот сгонял туда-обратно. Он бы за такое время смог лишь обойти фонтан, держась за бортик, да и то непременно рухнул бы пару раз, поскользнувшись». Еще большее впечатление произвела на него скорость работы аппаратуры, о достижениях которые возвестил страшно довольный собой техник, явившийся на третьем глотке теплого, горячим он никогда не был, кофе. «Прямо с первого захода, господа!» — заявил он таким тоном, будто сам только что совершил величайшее научное открытие. «Мы сделали снимки на две камеры и отправили немедля в лабораторию». «Ну и...» Макс уже подзабыл, как это может раздражать, добывать информацию таких, как этот самодовольный парень. «Нужна всего одна деталь, а он сыплет наукообразными терминами, профессиональными подробностями, а порой и деталями семейной жизни. Что прислали?» Техник нажал на кнопку и раздался синтетический бесцветный голос. Душа и тело составляют живое существо. — О, Боже! Этот ублюдок еще и религиозный! — застонал Хрыц. — Проверили, откуда это? — Ну, само собой! — в голосе техника снова зазвучали нотки оскорбленного самолюбия. Пять секунд поиска в сети, цитата из трактата о душе. — Фома Аквинский! — попробовал угадать Макс, но его собеседник возразил. Аристотель. Там целый трактат, из которого выдернута одна цитата. Техник снова нажал на кнопку устройства, которое продолжал держать в руке, и в воздухе поплыл звук синтетического голоса. Сказанное нужно рассмотреть и в отношении частей тела. Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение, ведь зрение и есть сущность глаза, как его форма, Глаз же есть материя зрения. С утраты зрения глаз уже не глаз, разве только по имени, так же, как глаз из камня или нарисованный глаз. Сказанное же о части тела нужно приложить ко всему живому телу, а именно, как часть относится к части, так сходным образом совокупность ощущений относится ко всему ощущающему телу как ощущающему. Но живое в возможности — это не то, что лишено души, а то, что ею обладает. Семя же и плод — суть именно такое тело и возможности. Поэтому как раскалывание для топора и видение для глаза — суть антилехия, так и бодрствование. А душа есть такая антилехия, как зрение и сила орудия — Тело же есть сущее в возможности, но так же, как зрачок и зрение составляют глаз, так душа и тело составляют живое существо. Пока синтетический голос вещал философские сентенции, мужчины на время застыли в молчании. Слышны были только дыхание, глотание, нервное переступание с ноги на ногу. Где-то вдали зазвучали сирены, Какой-то полицейский сообщил о попытке проникновения, и тут же послышался топот убегающих ног. Макс только один раз слышал, как бегают слепые. Это было в спортзале, куда малыш водил его на беговую дорожку, и он вновь вспомнил своего мальчика, чье тело разлагалось в фонтане. Племянника, с которым был связан весь слепой кусок его жизни и который сделал для него так много Полицейский вряд ли мог подозревать об этом. «Ну, не знаю», — отозвался, наконец, Хрыц. «Единственное, что приходит мне в голову, это что... Этот тип видит?» — встрял техник. Макс задумался. «Либо видит, либо очень хочет создать у нас такое впечатление», — сделал он вывод. «Представьте, что бы было, если бы это вдруг каким-то образом...» Макс внезапно замолчал. До него вдруг дошло, что он здесь делает, и почему ворона, вопреки своей очевидной к нему неприязни, вытащил его сюда. Нашлось решение для одной из многочисленных загадок. «В вашем отделе работают бывшие следователи из прежних времен?» Вдруг задал он вопрос. «Если бы мог видеть, то повернулся бы к хрыцу». но поскольку оба собеседника молчали, он не мог понять, кто из них где находится. Тех, у кого стаж больше 20 лет. — С двадцатилетним вряд ли, — ответил неуверенно Хрыц. Раздался звук царапанья ногтями по коротко стриженной голове, а может и по плохо выбритой шеи. Совсем немногие из старых полицейских прошли переобучение и профессиональные тесты. Большинство выбрало пенсию, как вы. Ну положим, все не совсем так», — подумал Макс, но не стал говорить об этом вслух. Вместо этого попробовал представить себе, как складывались обстоятельства, когда выяснилось, что малыш — его племянник. Был ли ворона, явно страдающий от нехватки кадров, от отсутствия профессиональных и заинтересованных специалистов, в скандала, ухудшающего и так непростую ситуацию в городе, рад, когда услышал фамилию Грабинского. Подумал ли, что жертвой стал близкий родственник кое-кого из специалистов старой закалки? Понадеялся ли, что Макс распутает для него это дело, что использует все свои силы и знания на то, чтобы найти преступника? А если не получится, то пусть и с трудом, Но Ворона мог бы перехватить инициативу и обвинить Грабинского в убийстве из мести. Одним выстрелом двух зайцев. Хитрая комбинация, вполне в стиле этого урода. «Ну да ладно», — подумал Макс, допивая кофе. Напиток стал совсем холодным, но к этому в новом мире пора уже было привыкнуть. На чашку горячего кофе. В ситуации, когда человек может в любой момент облить им другого, рассчитывать можно только у себя дома. Рядом, в фонтане, готовили к отправке труп, и технические обсуждения внезапно прервал ужасно громкий звук выпускаемых газов, от которого Максу стало нехорошо. «Отойдем, пожалуй», — предложил техник и действительно куда-то двинулся, только неясно куда. Хрыц тем временем начал звонить руководству, сопровождая длинные гудки нетерпеливым постукиванием ноги по мостовой. В конце концов, кто-то ответил. «Хрыц! Инспектора Вороновича!» — потребовал комиссар резким, невыносимо спесивым тоном. Именно так говорил бы человек, которого Макс вообразил при первом с ним разговоре. «Да мне плевать, что он занят! Немедленно!» Макс услыхал нервное сопение и представил себе вдруг ноздри, как у разъяренного быка, усмехнулся себе под нос. — Повежливый с секретаршами парень, — пробормотал он. — Они могут пригодиться. Она действительно что-то услышала, остановилась и обернулась. Но темнота за спиной была точно такой же, как и темнота впереди, как со всех сторон, и это движение было совершенно бессмысленным. Кто-то сзади тоже остановился, предупрежденный Типпером о внезапном препятствии на пути, и тихо выругался. Она хотела извиниться, но тут же обнаружила, что ее собственное устройство, настроенное на вибрацию, перестало дрожать. Это значило, что извиняться было поздно. Она только повернула в сторону, игнорируя предупреждение Томика о том, что впереди стена здания. Томик когда-то был ее парнем. На ее день рождения он скачал в интернете все программы для типперов и наговорил их в ее телефон своим голосом. Пока готовил романтический подарок, как бы случайно нажал на записи, которые она в шутку делала вместе с Гжешком, школьным дружком. Но признался в этом не сразу, а только во время скандала, которым закончился их почти двухгодичный роман. Но голос у Томика был приятный, теплый и гораздо более симпатичный, чем те, что на готовых записях, поэтому она его оставила. В трудную минуту не чувствовала себя такой одинокой. этот звук. Она остановилась спиной к стене, ощущая плечами холодную штукатурку и пыталась понять, не ослышалось ли. Конечно, это мог быть звук разрываемого пластика, точнее его эхо, отразившееся от стен и приправленное воображением. Это могло быть испустившее колесо самоходного автомобиля или автобуса или треск трамвайных проводов. Да каких только еще возможностей не было. Нынче она выходила из дому, конечно, чаще, чем в первые два года темноты, и чувствовала себя в городе посвободнее, но все-таки еще не могла с уверенностью определить источник большинства окружающих ее звуков. «Но этот звук ты знаешь», — призналась она себе. «Ты не перепутаешь его ни с каким другим». И впрямь. Этот звук был ей хорошо знаком в прошлом, и тогда, давно... Когда она слышала его раньше, он никогда не звучал единожды, всегда только серией. Этот звук задавал тон ее первой работе, ради него она потела в спортзале, вечерами натирала кожу пилингами и мазала кремами и масками. Именно этот звук, как колокольчик Павлова, заставлял ее принимать изящные позы, следить за выражением лица, кокетливо улыбаться. Ей прочили успешную карьеру, обещали громкий успех и все потому, что она знала, что означает этот звук. Только сейчас в этой новой реальности он не имел никакого смысла. Он был воспоминанием из прошлого, случайным, но от того не менее болезненным уколом обиды, болью потери. он был воплощенным страхом, отголоском городской легенды, Она снова и снова ловила его в уличных разговорах, в радиопередачах, в книгах, которые слушала вечерами в пустом доме. Этот звук был неразрывно связан с ее утраченным зрением — сухой, громкий треск затвора фотокамеры.